Рукопись всячески сопротивлялась прочтению, так и норовя рассыпаться. Собственно говоря, это была и не рукопись вовсе, а собрание старых мешочков из-под сахара, конвертов, салфеток и клочков древних отрывных календарей. Издав недовольное мычание, господин Козлингер сгреб в охапку заплесневелые записки и собрался было бросить их в камин. Но тут взгляд его привлекло некое слово – Он прочел, и взгляд потянулся дальше, пока не достиг конца предложения. Потом господин Козлингер дочитал страницу, при этом несколько раз возвращаясь к уже прочитанному. Ему даже не верилось, что он читает то, что читает. Он перевернул страницу, а потом опять вернулся к предыдущей, и так он читал все дальше и дальше. В какой-то момент господин Козлингер вытащил из ящика письменного стола линейку и окинул ее задумчивым взглядом. Затем открыл буфет, где содержались те напитки, что покрепче. Бутылка, сжимаемая неуверенной рукой, весело зазвенела край бокала. Господин Козлингер посмотрел в окно на здание оперы, которое высилось на противоположной стороне улицы. Маленькая фигурка подметала лестницу. — О боги! — пробормотал он себе под нос, после чего решительным шагом направился к двери. «Господин Стрикс, не мог бы ты зайти на минутку!» — позвал он. Главный печатник вошел в кабинет, сжимая в руке пачку гранок. «Придется заставить господина Резника выгравировать одиннадцатую страницу заново», — похоронным голосом сообщил он. «Он считает, что слово «голод» состоит из шести букв». «Прочти вот это!» — сказал Козлингер. «Я как раз собирался пойти пообедать!» «Прочти!» — Но согласно правилам гильдии у меня есть право... — Прочти, и посмотрим, что станет с твоим аппетитом. Господин Стрикс неуклюже уселся и взглянул на первую страницу. Отложил ее в сторону. Через некоторое время он открыл ящик письменного стола и вытащил линейку, на которую долго и задумчиво смотрел. — Ты прочел о банановом изумлении, — осведомился Козлингер. — Да. «Подожди, ты еще не знаешь, что такое биг-смак?» «Вообще-то моя бабушка отлично готовила, так что пальчики оближешь». «Это не то, что ты думаешь!» В Тони Козлингера звучала абсолютная уверенность. Стрикс принялся листать дальше. «С ума сойти! Неужели это действительно можно приготовить?» «Какая разница? Немедленно отправляйся в гильдию и найми всех гравировщиков, которые сейчас не заняты!» Чем старше возрастом, тем лучше. Но еще не отлиты предсказания на грюнь, июнь, август и сплюнь для следующего еще годника. Забудь, всегда можно использовать старые гранки. А если читатели заметят? Чего бы вдруг, до сих пор не замечали, возразил господин Козлингер. Ты же знаешь, как все делается, не мне тебя учить. В пройдут поразительные аджиковые дожди и случится загадочная гибель Серифа. «Осиная чума грозит одночудноземью», ну и так далее. «Нет, вот это поважнее будет!» Он опять невидящим взором уставился в окно. «Куда важнее!» И господин Козлингер предался любимой мечте всех издателей. В этой мечте фигурировали штаны, карманы которых были доверху набиты золотом, и двое слуг нанятых специально, чтобы поддерживать штаны.